Пакстон. лифтам выстроились длинные очереди. Казалось, последняя волна работников склада будет втягиваться в них, пока не закончится обновление. Как будто разбили стеклянную радугу и собрали перемешанные осколки в одном месте. Пакстон обошел вестибюль и убедился, что подчиненные заняли свои места. Он нашел Масамбу, которого неофициально назначил своим заместителем по причине ревностного отношения к службе. Другие постоянно переспрашивали Масамбу, говорившего с сильным акцентом, но Пакстон отлично его понимал с первого раза. Он кивнул этому высокому грузному человеку и спросил, «Ты в порядке?» Масамба отдал честь. «Да, сэр, командир, сэр». Пакстон засмеялся. «Оставь это, пожалуйста». Масамба начал было снова отдавать честь, показывая, что понял приказ. но спохватился. Есть. У Пакстона в кармане зажужжал телефон. Пришло текстовое сообщение от Викрама. Проверка связи. Пожалуйста, не обращайте внимания. Номер сотового телефона Пакстон сообщил Викраму без особого энтузиазма. Но что поделать? Пакстон – начальник подразделения, не какой-нибудь плебей случайно назначенный на пост, или, того хуже, посланный в общежитие за каким-нибудь плебеем. Народу в вестибюле осталось самое большое на два лифта. Пришло еще одно сообщение. Один трамвай скорой помощи находится на пути к больнице. Все остальные водители трамваев должны остановиться и доложить об этом. Голубые, пожалуйста, проведите осмотр территории. Через несколько секунд пришло еще одно сообщение. «Господи, ох, и горячая цыпочка едет сейчас в больницу. Придется уделить ей любви и заботы». Затем пришло еще одно. С фотографией Цинии, взятой из личного дела. Бакстон поморгал. Что-то тут не так. С какой стати Викрам рассылает фотографию Цинии? Затем. «Система взломана. Взломана». Не обращайте внимания на последние сообщения. Не обращайте, не обращайте. Его отправил не викрам. Повторяю, его отправил не Викрам. Пакстон осмотрел вестибюль, как будто кто-то из находившихся в нем мог ответить на его вопросы. Цинне в трамвае скорой помощи, она травмирована насколько серьезно. Пакстон посмотрел на свои часы намереваясь запросить эти сведения в административном или медицинском корпусе, но не знал, куда обратиться. Последние лифты с пассажирами ушли наверх. Вестибюль опустел, в нем остались только сотрудники охраны. Нога у Пакстона задрожала, тело требовало движения, и это проявлялось непроизвольным подергиванием. Обычные трамваи стояли но трамваи скорой помощи, укомплектованные соответствующим персоналом, по-прежнему ходили. Пакстон подошел к Масамбе. «Остаешься за старшего. Инструкции знаешь?» «Не знаю. Мою подругу только что доставили в больницу. Надо узнать, все ли в порядке». Масамба стал отдавать честь, но спохватился, пожал плечами и принял на себя командование. «Вас понял. Прикрою». Спасибо, сказал Пакстон, шлепнул Масамбу по руке и сорвался с места, направляясь к ближайшей остановке медицинского трамвая. Сообщение Клэр Уэллс За письменным столом сидит женщина, ярко-красные волосы, как пламя, стол большой, тяжелый, сверкающий. В нем есть что-то от кафедры, на столе пусто. За ним окно, за которым видны голые деревья. Руки женщины сложены на столе. Она улыбается, как человек, не понимающий, что улыбка может быть как-то истолкована. Она говорит, опустив голову, как будто с детьми, тщательно выговаривает слова. Здравствуйте, меня зовут Клэр Уэллс. Хочу начать с извинений за то, что вы не можете выключить телевизор во время моего обращения. Знаю, все вы ждете нескольких минут свободного времени, пока будет обновляться программное обеспечение. Но, откровенно говоря, я не могу познакомиться со всеми вами. И я подумала, что это самый быстрый и наиболее эффективный способ представиться. Обещаю, что не задержу вас надолго. Все вы знаете моего папу, знаете, что это за великий человек, и все вы знаете, что сейчас невероятно тяжелое время для моей семьи. Но папа учил меня стремиться к цели, даже когда тяжело. Так вот, я хочу сказать вам, что хоть мой отец передаст факел, я собираюсь управлять облаком так же, как он, как семьей. В ближайшие месяцы, Я собираюсь посетить материнские облака, так же, как делал это папа. Я буду участвовать в его прощальном турне, так что, встретив меня, не стесняйтесь поздороваться». Клэр поднимает руку ладонью вперед и, неловко покачивая ею, посылает привет. «Спасибо, что уделили мне свое время. Еще раз прошу прощения за то, что отвлекла вас».